аромата неизменно сопутствующего отправлению британского правосудия. Немного погодя, Джеймс заговорил. «Когда начнут твои дело «Сразу после перерыва, должно быть. Оттого и глядя этот бассейн, и говорит бог знает чего. Собственно, это единственное, что ему осталось. Он обанкротится, если проиграет». Джеймс отправил в рот большой кусок сэндвича и запил его хересом.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 Сразу же занял место на передней скамье рядом со своим адвокатом. Он посмотрел, куда сел отец, незаметно скосив глаза, чтобы не скомпрометировать ни себя, ни Джеймса. Джеймс выбрал место с краю, позади адвокатов, чтобы уйти сейчас же после конца, а и хмурый сидел, откинувшись на спинку скамьи, опираясь обеими руками на зонтик.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 Но эти не столь блистательные служители правосудия недолго привлекали его внимание, вскоре же устремившиеся на подпертое с двух сторон короткими темными бакенвардами красное самоуверенное лицо королевского адвоката Уотербака, который вошел в зал шурша развивающейся шелковой мантией. Знаменитый королевский адвокат, как не замедлил подумать Джеймс, имел вид человека, способного доконать любого свидетеля. Несмотря на большую практику в такого рода делах, Джеймсу не приходилось до сих пор встречаться с королевским адвокатом Ватербаком. И, подобно многим другим форшайтам, которые были не настолько крупными юристами, чтобы выступать в суде, он преклонялся перед мастерами перекрестного допроса. Длинные унылые морщины у него на лице...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 Худой, похожий чем-то на курицу, слегка сутулый, с гладко выбритыми щеками, в белоснежном парике. Вотербак поднялся вслед за всеми и стоя ждал, пока судья займет свое место. Джеймс только привстал. Он удобно устроился и, к тому же, не питал особенного почтения к Бентему, в котором ему дважды пришлось сидеть через одного человека на обедах у Бамли Томса. Бамли Томс... Был порядочное ничтожество, хотя и ухитрился преуспеть в делах. Первое дело, с которого он начинал, когда-то было поручено ему самим Джеймсом. Кроме того, Джеймс заволновался, убедившись, что бассейн не отмазали сюда, что он еще задумал. Не выходило у него из головы. Слушание дела началось.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 Он сам, однако, полагает, что смысл переписки совершенно ясен. и Изложив вкратце историю дома в Робинхилле, названного им виллой, и перечислив суммы, истраченные на постойку королевский адвокат сообщил следующее. «Мой доверитель, мистер Сонс Форсайт, джентльмен и человек состоятельный, ни в коем случае не стал бы оспаривать предъявленные ему законные требования».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 которая была твердо установлена, и чтобы не отнимать у суда лишнего времени, он сейчас же вызовет мистера Форсайда. Солмс выступил вперед. Весь его облик поражал спокойствием. Лицо слегка надменное, бледное, чисто выбритое, брови чуть сдвинуты, губы сжаты, костюм безвпречно строг, одна рука в перчатке. На предложенные вопросы он отвечал несколько тисим, но ясным голосом —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 Доводы защиты, которые он считает вполне основательными и которые его доверитель не применил бы подтвердить, если бы неудачно сложившиеся обстоятельства не помешали ему явиться в суд, сводятся к тому, что такое выражение как «полная свобода действий» не может быть ни ограничено, не изменено, ни лишено своего смысла при помощи дальнейших оговорок.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 Если бы досточтимому лорду представился случай посмотреть этот прекрасный дом, а он Чанкери счел своей обязанностью съездить в Робинхилл и убедиться в взяществе и красоте отделки, выполненной его доверителем-художником в самом высоком значении этого слова, он Чанкери уверен, что досточтимый лорд не потерпел бы такой он не хочет быть чересчур резким такой смелой попытки истца уклониться от своих обязательств.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 призывая его стать на защиту художников, попадающих под час, и он так и сказал, подчас в железные тиски. «Какая же участь ждет художников, — сказал Ченкери, — если состоятельные люди, вроде мистера Форсальта, отказываются и совершенно безнаказанно отказываются от выполнения своих обязательств по контрактам?»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 И даже люди, наделенные большим воображением, чем Джеймс, вполне могли не разглядеть за сиянием этого ореола самого обыкновенного Форсайта, известного в повседневной жизни под именем сэра Волтера бентэма Он огласил следующее заключение. «Фактическая сторона дела не подлежит сомнению».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 В малой гостиной показалась фигура дородного человека с пышущим здоровьем кирпичного цвета лицом. Указательный палец его резко выделялся на ласкане черного шерстука. Он проговорил ворчливым голосом. «А, Джеймс? Нет, нет, нет, не могу, не могу задерживаться». И, повернувшись, вышел из комнаты. Это был Тимоти. Джеймс встал с кресла. «Вот», — сказал он, — «вот». Я так и предчувствовал. Он осекся... и замолчал, уставившись в одну точку, словно перед ним только что пронеслось какое-то дурное предзнаменование.